Глава седьмая. Спустя несколько часов было принято решение сделать небольшой привал. Мы с девочками тотчас спустились к петляющей между высокими деревьями речушки, а мужчины принялись разводить огонь, чтобы нагреть воды для отвара. Через полчаса, смыв с лица дорожную пыль и освежившись, мы вернулись к импровизированному столу и, получив покружки с горячим ароматным напитком, устроились на подстилке которую говард заботливо разложил прямо на траву вся коллекция рукописей была о морских приключениях вдруг спросила лорен которая несмотря на свою обычную сдержанность тоже заинтересовалась рассказами берингера большая часть да кивнул старый капитан но самые ценные манускрипты паранес сохранила в специальном сейфе встроенном в стену ее кабинета Насколько я знаю, после ее смерти Лейер Даррен пытался его открыть, но не смог. Замок устроен хитро, с секретом, который знала только она. «В кабинете есть сейф?» – удивилась я. «Я провела там много времени, но не заметила ничего подобного». «Он скрыт в стене», – пояснил Берингер. «Если нажать на определенный элемент камина, часть стены отъедет в сторону, открывая дверцу сейфа. Но, как я уже сказал…» Открыть его может только тот, кто знает секрет. — А вы не знаете этот секрет? — спросила Амели с надеждой, глядя на старого воина. — Увы, нет, — покачал головой Берингер. Это была одна из тайн, которые баронесса унесла с собой. Но, — он взглянул на меня, — возможно, она оставила какую-то подсказку для своей наследницы. Что-нибудь, что имеет особое значение для члена семьи. Я задумалась, перебирая в памяти вещи, доставшиеся мне от бабушки. Небольшая шкатулка, в котором лежал документ о наследстве и мешочек с пятью золотыми монетами. Разве что выбивался своей сентиментальностью серебряный медальон с изображением морской звезды. Внутри находилась миниатюра баронессы в молодости, а на обратной стороне странная гравировка из букв и цифр, которые не складывались ни в какую понятную мне фразу. «У меня есть ее медальон», — сказала я, касаясь украшения, которое сейчас было спрятано под платьем. «Медальон с морской звездой?» Она всегда носила его и никогда не снимала. Говорила, что это ее талисман. «Возможно, в нем есть подсказка», — предположила я. «Не знаю», — честно ответил Берингер. «Но если баронесса передала вам свой медальон, значит, он имеет особое значение. Возможно, гравировка на нем — это ключ к сейфу». Эта мысль не приходила мне в голову раньше, но теперь, когда Берингар высказал ее, она стала вполне логичной. Возможно, в сейфе хранилось что-то действительно ценное, что баронесса хотела передать своей наследнице, но не доверяла никому другому. — Когда мы вернемся в поместье, обязательно проверю эту теорию, — решила я. — Спасибо, капитан. Ваши рассказы открыли для меня совершенно новую сторону моей бабушки. — Это честь для меня, Лейна, — поклонился Берингар. Баронесса Марша заслуживает того, чтобы ее помнили такой, какой она была на самом деле, а не только как суровую и отчужденную женщину, которой она оказалась многим. День клонился к вечеру, когда мы достигли небольшого городка, где планировали остановиться на ночь. Это было уютное поселение с аккуратными домиками и ухоженными садами, центр которого украшала небольшая площадь с фонтаном. Местная таверна «Золотой олень» Славилась чистыми комнатами и отличной кухней, как заверил нас Хемонд. После сытного ужина, состоявшего из жарковой зеленины, свежего хлеба и местного эля, мы расположились в общем зале таверны у камина. Огонь, потрескивающего очаге, создавал атмосферу уюта и располагал к задушевным беседам. Берингар продолжил свои рассказы о баронессе Марше, и с каждой историей я все больше сожалела, что так и не узнала эту удивительную женщину лично. Мои дочери тоже слушали с нескрываемым интересом. Даже Лорен оставила свою обычную настороженность, полностью погрузившись в повествование о нашей необычной прародительнице. — А правда ли, что баронесса Марша однажды отразила нападение целой банды разбойников, имея при себе только трех стражников? — спросила Амелия, глаза которой сияли от восхищения. — Чистая правда. — улыбнулся Берингер, отпивая из кружки. — Мы возвращались из соседнего поместья, и на нас напали не меньше дюжины головорезов. Хорошо вооруженных следует заметить. Баронесса не растерялась, выхватила арбалет у одного из стражников и первым же выстрелом сняла их главаря. А потом, пока разбойники были в замешательстве, скомандовала атаковать. Мы врезались в их ряды, и все было кончено за несколько минут. Она умела стрелять из арбалета? Лорен подалась вперед, явно впечатленная этой деталью. «И не только», – кивнул старый капитан. Баронесса прекрасно владела мечом, умела стрелять из лука, а ее меткость с метательными ножами была легендарной. Никто точно не знал, где и когда она обучилась всему этому, но ходили слухи, что во время своего таинственного путешествия в молодости говорили, что она побывала на Серебряном острове. Хэммонт, который до этого момента больше слушал, чем участвовал в разговоре, вдруг подал голос. «Я слышал о женщинах Серебряного острова. Говорят, они не принимают в свое сообщество мужчин и учат своих дочерей боевым искусством с самого детства. Но разве это не просто легенда?» «Кто знает?» – пожал плечами Бирингер. «Мир полон загадок и тайн, особенно земли за Лазурным морем. Но если такое место существует...» Я не удивлюсь, что баронесса Марша нашла туда путь. Постепенно общий зал таверны пустел. Путники расходились по своим комнатам, а огонь в камине медленно угасал. Наша беседа тоже подходила к концу, и я заметила, как Камели пытается скрыть зевок. — Пора отдыхать, — решила я, поднимаясь. — Завтра нам предстоит долгий путь. — До столицы осталось не более шести часов езды, — заметил Леер Хэмонд. К полудню мы увидим ее стены. Мы разошлись по комнатам, и я, готовясь ко сну, никак не могла перестать думать обо всех тех историях, которые услышала сегодня. Образ баронессы Марши в моем сознании изменился. Из холодной отчужденной старухи, отвергнувшей своего сына и его семью, она превратилась в яркую сложную личность с необычной судьбой. И где-то в глубине души я почувствовала гордость от осознания, что в моих венах течет ее кровь. Утро встретило нас ясным небом и свежим ветром. Идеальная погода для путешествия. После сытного завтрака мы снова отправились в путь. Дорога становилась все оживленнее по мере приближения к столице. Мы то и дело обгоняли повозки торговцев, спешащих на столичный рынки, группы паломников, направляющихся к главному храму на праздник осеннего равнодействия, и одиноких путников разного звания и сословия. «Столица сейчас настоящее столпотворение», — заметил Берингер, когда мы остановились недалеко напоить лошадей у придорожного ручья. «Осеннее равноденствие — самый важный праздник в Сальтере. Король устраивает большой прием, на который съезжается вся знать королевства. Будьте готовы к тому, что найти приличное жилье будет непросто». «Об этом не беспокойтесь», — улыбнулся Хэмонд. «У семьи Вайлиш есть небольшой особняк в столичном квартале серебряных колоколов. «Скромный, но достаточно просторный для нас всех». «Для меня будет честью сопроводить вас до самых ворот вашего дома, Лейер Вайлиш», сказал Берингер с поклоном. «После этого мы с моими людьми отправимся по своим делам». «Вы всегда будете желанным гостем в нашем доме, капитан», ответила я. «Ваши рассказы о баронессе Марше, они открыли для меня совершенно новую страницу семейной истории. За это я вам глубоко признательна». «Служить семье баронессы — честь для меня, Лейна», — ответил старый воин с искренней теплотой в голосе. Когда мы продолжили путь, дорога начала плавно подниматься на невысокий перевал, с вершины которого, по словам Хэмонда, должен был открыться вид на столицу. И действительно, преодолев подъем, мы были вознаграждены захватывающим зрелищем. В просторной долине, раскинувшейся перед нами, лежал город. Огромный, величественный, с белыми стенами, блестящими на солнце, и множеством башен, поднимающихся к небу. В центре возвышался королевский дворец, окруженный парками и садами, а вокруг него, словно драгоценные камни в оправе, располагались особняки знати и храмы. Даже издалека было видно оживление на улицах и множество людей, стекающихся к городу по всем дорогам. «Сальтера! Столица королевства!» – торжественно произнес Хэмонд. «Для многих просто город, для меня место полное воспоминаний». «Красиво», — выдохнула Амели, — не в силах оторвать взгляд от открывшейся панорамы. «И опасно», — добавила Лорен с характерной для нее практичностью. «Чем больше город, тем больше в нем подводных камней». «Ваша дочь права, Лейна», — кивнул Берингер. «Столица таит в себе множество опасностей, особенно для тех, кто не знаком с ее обычаями и негласными правилами». — Будьте осторожны, особенно при дворе. Там каждое слово, каждый жест может иметь скрытый смысл. — Мы будем благоразумны, — заверила я его. В конце концов, жизнь при дворе Лавении тоже требовала определенной осмотрительности. Спустившись с перевала, мы влились в поток людей, направлявшихся к городским воротам. Чем ближе мы подъезжали, тем выше и внушительнее казались стены, сложенные из огромных блоков белого камня. Главные ворота, окованные бронзой и украшенные гербом королевства, золотым оленем на лазурном фоне, были распахнуты настежь, но въезд контролировала многочисленная стража, проверявшая каждого входящего. «Обычная предосторожность в дни больших праздников», пояснил Хэммонд, заметив мой вопросительный взгляд. «Не беспокойтесь, для знатных семей проверка чисто формальная». Он оказался прав. Когда мы подъехали к воротам, Начальник стражи, увидев герб Вайлишей на нашей карете и одежде стражников, лишь отсалютовал и махнул рукой, пропуская нас без лишних вопросов. Улицы столицы поражали своей шириной и чистотой. Мощенные гладким камнем, они были достаточно просторны, чтобы по ним могли разъехаться две кареты и содержались в идеальном порядке. По обеим сторонам тянулись внушительные здания из камня и дерева, украшенные затейливой резьбой, кованными балконами и цветущими растениями в катках. Поворачивая с одной улицы на другую, мы постепенно приближались к кварталу серебряных колоколов, где, по словам Хэмонда, находился его столичный особняк. Воздух наполнялся ароматами жареного мяса, свежего хлеба и пряностей, доносившимися из многочисленных таверн и уличных лотков. Отовсюду слышались музыка, смех и разговоры на разных языках, В столицу на праздник съезжались не только со всех концов Сальтеры, но и из соседних королевств. Наконец мы въехали в квартал, который отличался особой элегантностью и спокойствием. Улицы здесь были уже, но еще более ухоженные, с аллеями цветущих деревьев по обеим сторонам. Дома, скорее напоминавшие небольшие дворцы, отделялись друг от друга высокими стенами и пышными садами. Квартал серебряных колоколов объявил Хэмонд. Здесь живет старая аристократия Сальтеры. Многие из этих особняков принадлежат одним и тем же семьям уже несколько столетий. Мы остановились перед элегантными воротами из кованого железа, за которыми виднелся ухоженный сад и трехэтажный особняк из светлого камня с островерхой крышей и множеством высоких окон. Привратник, узнав Хэмонда, поспешил открыть ворота, низко кланяясь. — Вот мы и прибыли, — сказал Хэммонд, поворачиваясь к нам. — Добро пожаловать в столичный дом Вайлишей. — Здесь наши пути расходятся, Лейна, — произнес Берингер с легким поклоном. — Но я уверен, что мы еще увидимся. — Я буду рада новой встрече, капитан, — искренне ответила я. — И еще раз благодарю за сопровождение и за все истории, которыми вы поделились. — Берегите себя и своих близких, Лейна, — серьезно произнес старый воин. И помните, в столице не все так просто, как кажется на первый взгляд. У каждого здесь свои цели и интересы. Будьте осторожны, особенно с теми, кто предлагает дружбу слишком поспешно. Я кивнула, принимая его совет. За годы жизни при дворе Лавении я научилась распознавать фальшь под маской дружелюбия. Но сальтера была новой территорией с иными правилами и обычаями. Здесь предстояло быть вдвойне осторожной.